Глава седьмая. Штурм. Проклятая речь. Я не слушал ругань майора, с которой Борх обрушился на впавшего в уныние Гогу. Язык незверженного. А не очередного ли одержимого мы сейчас видели? И не к моему ли бесу он обращался? Мне срочно нужно поговорить сло. Сейчас, когда старый хорд далеко он не почувствует беса, но стоит ему приблизиться или он недостаточно далеко? Сколько здесь до опушки? Хотя чего я боюсь? Нам ведь так и так драться с гадом. Пусть почувствует. Может броситься тогда на стены в первых рядах. Подпущу его поближе и зарублю незримым клинком. Ради такого дела можно и засветить свой дар. Отчего-то мне кажется, что теперь Зимородовых нам стоит бояться в последнюю очередь. «К бою! Идут!» Началось. Одновременно со всех сторон разом хорты бросились к крепости. Впереди бегут старшие с лестницами и прикрывающие их щитоносцы с огромными кусками коры дубаяров в руках. Вслед за ними, опираясь на все четыре лапы, скачут более мелкие твари. Эти мигом накрыли поляну сплошным темно-серым ковром. «Лучники, бей! Арбалетчики, приготовятся! Команды майора, подхваченные капралами, несутся по стенам. «А я чего жду?» «Давай, Ло, бей, гадов!» В тот же миг переставшие меня слушаться руки выхватывают стрелу из стоящей у парапета корзины. Лук натягивается, и щелчок тетивы сливается с сотней таких же, что один за одним раздаются и слева, и справа от нас. Я не знаю, попал бес или нет. Сделав выстрел, он не смотрит на цель, мгновенно переводя взгляд на следующее. Пять секунд, пять щелчков тетивы. Хорт со щитом, не сумевший прикрыть собственную ногу, спотыкается, и бегущий за ним с лестницей в могучих лапах мохнатый урод тут же падает, пораженный сразу в несколько мест. Лучники не дураки, понимают, в кого надо метить. А бес уже повернулся к другой паре хортов. Таких здесь с лестницами и щитами десятки. Одна стрела еще мчится к цели, другая уже в полете. Корзина почти опустела, она у нас одна на двоих с Гогой, и сосед тоже не сидит сложа руки. С луком одаренный неплох, но дало ему далеко. И лысый это понимает. Косицы нет-нет, уважительно цокает языком. «Китар, за мной!» раздается по духам крик Борха. Хлопнувший меня по плечу майор бросается по стене влево. Оно и понятно, здесь бес уже успел хорошенько проредить старых хортов. У ворот дальше справятся сами, а у соседей нет таких чудо-стрелков, там надо помочь. Арбалетчики давно уже дали залп и вместе со всеми метают стрелы из луков, пока редкие бабы одно за другим перезаряжают мощное, но слишком медленное оружие. Вон, кстати, и Лина тянет рычаг. Они с Айком на той же, повернутой к тракту стене, что и я. Мой друг рядом с Капралом Йошем. Лицо хмурое, сосредоточен на стрельбе и даже не замечает меня. Проношусь мимо и останавливаюсь тремя сожениями дальше в указанном борхом месте. Рука выхватывает из корзины стрелу, «Работаем!» А хорты тем временем уже одолели две трети расстояния, отделяющего опушку леса от форта. Нетерпеливый молодняк успел обогнать своих старших собратьев и ревущий мохнатой толпой мчится к стенам. Момент упущен. Теперь бесу гораздо сложнее попасть в ногу кому-то из щитоносцев, и он выцеливает бегущую перед ними мелочь, что, падая, задерживает продвижение вперед зверей с лестницами. Прием ло перенимают соседи». А может, кто и сам догадался, все-таки вокруг куча опытных воинов. «Давай дальше!» Махнув мне рукой, майор бросается к угловой башне. Лоу стремляется за ним. На той стене народу как будто бы еще больше. Луки тренькают, не смолкая. Опустошенные корзины летят вниз, во внутренний двор, а им на смену по винтовой лестнице уже поднимают заполненные по новой. «Какого йога ты здесь? А ну, быстро к малым!» Пытавшийся проскочить мимо халаш, заставил меня изгнать Ло. «Вейка с ними!» — огрызнулся пацан. «Заперлись в кухне. Там стены из камня и дверь. Ого-го! Мое место здесь!» «Чтобы только стрелы таскал!» — рыкнул я и тут же опять призвал беса. «Нет у меня сейчас времени этого малолетнего взросляка поучать. Все равно не послушается. Выживем, устрою ему трепку. Мал он без ног ползал, герой недоделанный» а тем временем Лой еще одну лестницу уронил. Но на этом и все. Хорты добрались до стен, теперь к стрелам присоединяются здоровенные камни, какие не всякие поднимет, и уже закипевшая в чанах смола, которую солдаты зачерпывают специальными ковшами на длинных ручках и выплескивают на головы кудлящихся внизу хортов. Звериный молодняк, сбившись в кучи, лезет по спинам друг друга наверх. Вот они, знаменитые живые лестницы хортов. В пять секунд рядом с нами образовалась стремительно растущая гора из мохнатых тел с визгом рассыпающихся на верхушке, когда сверху прилетает очередная порция смолы, но тут же восстанавливающиеся обратно. Для них и заготовлены камни. Двое солдат с двух сторон подхватили трехпудовый булыжник и перебросили его через парапет в проем между зубцов, аккуратно головы поднявшихся уже до середины стены хортов. Раз — и живая лестница развалилась на кучу визжащих частей. Каменюка прошила мохнатую гору насквозь, зацепив по пути с десяток зверей и расплющив внизу лапу самому невезучему. Но опаснее сейчас деревянные лестницы. Тут и там к стене приставляются хлипкие с виду жердины, с примотанными к ним кожаными ремнями ступенями-палками. Своим верхом они упираются в край парапета. По ним сразу же лезут, мешая друг другу мелкие хорты. Крупные внизу держат лестницы, не давая защитникам крепости отпихнуть их от стен. В ход идут топоры и пики. Первыми народ рубит жердины, вторыми тычет вниз в поднимающихся зверей. Без же, как и большинство наших, продолжает осыпать хортов стрелами. В первую очередь старых. Их щиты уже превратились в ежей. Толстую кору дубаяр не пробивает, на вылет даже выпущенный из арбалета тяжелый болт. Но лазейки в щите находятся. То один крупный хор, то другой падает, пораженный очередным точным выстрелом. Зачастую ни вторым, и не третьим. Самые старые и здоровые гаду умудряются стоять на ногах с десятком торчащих в их тушах стрел. Тут еще и место найти надо. Ило их находит. То в горло достанет, то в глаз. Расстояние до врага тут смешное. Стреляем почти что в упор. Китар за мной!» Майор снова куда-то нас тащит. «Вот йог». На левой от нас стене, которая смотрит на противоположную от тракта сторону, случился прорыв. Хорты забрались наверх, и там уже вовсю идет бой. Распихивая народ, мчимся к башне. На ходу бес успевает пару раз выстрелить. Хорты, и не только они, падают во внутренний двор. На стене давка. «Дорогу!» — ревет грох. В одной руке им меч, в другой — небольшая секира. Солдат с такой же, но на длинной рукояти перегибается через парапет между зубцов, пытаясь подрубить сбоку лестницу, которую безуспешно стараются столкнуть вниз двое его соседей. Рывок, и ноги мужика поднимаются в воздух. В проеме, куда он упал, тут же появляется оскаленная морда Хорта. Волосатые лапы резко втягивают мохнатое тело наверх. Стремительный выпад, и зверь с продрявленным горлом улетает обратно. «Лук уже у меня на плече». Ло, нагнувшись, подхватывает кем-то оброненный меч. «Теперь их у нас уже два». И вот башня. Пробегаем насквозь, огибаем котел со смолой, перепрыгиваем через вовремя присевшую бабу с выпученными от страха глазами и, протиснувшись мимо пятящихся назад солдат с пиками, налетаем на вцепившегося упавшему дядьке в загривок хорта. Рубящий удар, чавкающий звук, брызги крови. Зверь с перебитым хребтом служит опорой для ног. Следующий хорт проткнут насквозь, Судя по отсутствию судорог, лоб опал точно в сердце. Нашим легким и тонким мечом удобнее колоть, подобранным тяжелым — рубить. Еще один хорт едва не лишается головы. И не знал, что мои руки способны так сильно ударить. Наверное, бес гоняет по телу узлы, про которые он говорил. Вот и лестница. Поднимающегося по ней хорта протыкает ударившая из-за нашей спины длинная пика. Солдаты не отстают. Борх обрушивает на жердину секеру. Подрубленная лестница накренилась и поползла в бок. Впереди по стене только наши, кажись, все здесь. Не тратим время! Майор мчится дальше, впереди еще один прорыв. Хорты валят такой толпой, что защитники крепости не успевают крушить живые лестницы и скидывать деревянные. Все больше и больше людей меняют луки и арбалеты на топоры, мечи и длинные пики. Последние сейчас полезнее всего. У молодых хортов из оружия только лапы и зубы. Большую часть зверей удается колоть на дистанции, не подпуская к краю парапета. «Гога!» — на миг оборачивается Борх, когда громкий хлопок раздается у нас за спинами на противоположной стороне форта. Ло тоже метает туда быстрый взгляд, но смотреть не на что. На дальней от нас в стене кипит бой, ничем не отличимый от здешнего. «Бежим дальше!» К увиденному ранее прорыву мы не успели. С ним разобрались без нас — Через башню на следующую стену и мчимся по ней. Так мы скоро и круг замкнем. «Добить! Чего смотрите?» Майор машет мечом на попадавших вниз со стен внутрь форта зверей, что скуля расползаются в стороны. Лестница, по которой они забрались, наверх уже сброшена, и солдаты заняты отражением атак на соседних участках. Но приказ отдан женщинам, специально оставленных для этого дела внизу. «Мы уже бежим дальше», но краем глаза я замечаю, как бабы довольно неуклюже добивают раненых хортов тяжелыми алибардами. Щелчок арбалета — халаш. Ну хорошо, хоть внизу, а не здесь. «Что творишь, боец?» Майор по отпихивает отчана с кипящей смолой едва не свалившегося туда парня из обозников, чуть помладше Айка. «А как там мои?» Без зараза упорно не смотрит туда, где остались на стене Лина с сыном. Впрочем, очередную башню минуем, и уже прямой путь к воротам. Скоро вернемся туда, откуда начинали забег. Пух! Еще один громкий хлопок встречает нас сразу по выходу из проема. В этот раз, кроме звука, присутствует вспышка, на миг осветившая кусок стены впереди. На участке между этой башней и ближней привратной сразу три прорыва. В двух местах хорты взобрались наверх по обычным лестницам, в одном по своей любимой живой. На коротком отрезке всего в два десятка саженей, скопилось уже больше дюжины гадов. Вот где самая жара. «Хитар первый!» Нас тут уже целая пожарная команда. Кроме меня и майора, еще четверо крепких имперцев. Мы — кулак, что скидывает врагов со стены там, где им удалось закрепиться. «Осторожно!» — крик солдата опаздывает. Зажатый в мохнатой лапе топор легко смахивает с плеч голову дядьки из нашего обоза что так хорошо разбирался в колесах. Старый хорд. Вдвое больше и вчетверо тяжелее спешно переваливающегося следом за ним через парапет молодняка. По живой лестнице гад забрался. Деревянная такую тушу не выдержит. Копье. Лов выхватывает из рук солдата длинную пику, и словно охотничье копье метает его вперед с двух шагов. Очень вовремя. Хорт как раз немного разогнулся на развороте, и стальное острие, пройдя между его массивных передних лап, вонзилось точно в центр мохнатой груди. Гигант взревел, вцепился в древко, резко дернул, но, потеряв равновесие, перевалился через низкую для него внутреннюю оградку и полетел вниз. «Добьют. Давай дальше». Следующие два десятка шагов растягиваются на целую минуту, за которую Лоу успевает прикончить шесть хортов, а майор и солдаты еще четверых. Чувствую, что начинаю уставать. Не пора ли достать боб из кармана? Но бес не торопится восстанавливать силы. Похоже, считает, что драться нам предстоит еще долго. Ох, мать его! И я полностью разделяю чувство, майор. Со стороны леса к форту несется бревно. Вернее, его несут, прикрываясь щитами три-четыре десятка, особенно старых хорта. Чуть ли не целая сосна. Нет верхушки и ветки обрублены. За оставшиеся на их месте сучки, как за ручки, и держатся хорта. А толстые основания заострено тупым клином. — Таран! Это ж таран, мать его! Мы заскакиваем на возвышении над воротами. В сквозной проем левой башни видно стену на той стороне. Фух! Лина с айком на месте. Мой друг с каким-то мужиком как раз перекидывает через парапет большой камень. Его мать же просунулась между соседних зубцов с арбалетом и выцеливает кого-то внизу. «Гога, чего ждешь?» «Ближе подпускаю», — отмахивается вскинутый вверх рукой одаренный. «У меня же последний плевок. «Господин майор, смотрите!» Оборачиваемся и находим взглядом то место, куда указывает солдат. «Поздно. Не успеем». Зло рычит борг. «Пусть сами справляются». «А справиться там будет непросто». На противоположной от нас стене размахивают дубинами сразу два старых хорта. Пространство между ними стремительно заполняют просачивающиеся между зубцов их более молодые собратья. Люди пятятся, пики не достают до гигантов. Брошенный кем-то топор застревает в мохнатом боку, но огромная туша не обращает на рану внимания. «Что с этим делать?» Кивает на уже пересекшее тракт бревно командующий здесь обороной Капрал. «Бойцы!» — привлекает к себе криком внимание Борх. Зал по моей команде! Метим в ноги!» «Секунда! Другая! Третья!» «Давай!» Пара десятков стрел. Бес пока тоже бросил мечи и снял с плеча лук. Устремляются к цели. «Есть!» Левый из передних хортов спотыкается. «Сразу два попадания!» Бревно валится на бок и клюет носом в землю. Но это лишь заминка. Раненый откатывается в сторону, и его место мгновенно занимает другой хорт. Этих тварей там с запасом. Сосна продолжает движение, а Борх уже командует новый залп. В этот раз так удачно не вышло. Передние хорты немного опустили щиты. Задние прикрыли соседей. А тут и очередная живая гора доросла до вершины стены чуть правее ворот и часть солдат бросилась туда, сменив луки на пики и мечи с топорами. «Гога, пора! На тебя вся надежда! Снесут же ворота!» Орет красный, как спелая рябина, Борх, и уже тише к опралу. «На такое ворота у нас не рассчитаны, не устоят. С десятком людей вниз! Бегом!» «Дайте место!» — распихивает стоящих к нему ближе других бойцов Гога. Плю Одаренный втягивает полную грудь воздуха, словно собирается дунуть, выставляет перед собой разведенные руки, замирает на миг, а потом резко выдыхает. Но не воздух. Изо рта лысого вырывается пламя, не струе, это больше похоже на вытянутый огненный сгусток. Такая продолговатая, округлая личинка в два локтя длиной. Яркая и пышущая жаром, словно кусочек солнца. Втрое медленнее стрелы Гогин плевок неспешно летит навстречу несущим бревно таран хортом. Одиночный зверь мог бы запросто отскочить, расстояние пока еще позволяет. Но этих много, и они с грузом. Поздно заметили, поздно догадались бросить сосну и рвануть в стороны, поздно поняли, что щиты не помогут. Итог. Восемь хортов пылают бегущими факелами. Еще несколько в суете нахватались стрелы, уже не бойцы, а горящие бревно с мольной копотью. Долетевшая до цели огненная личинка лопнула переспелой сливой, и хлынувшая во все стороны густое и текучее пламя накрыло все на несколько сожений вокруг. Мощный дар! На стене ликуют. Сосна, хорты, их щиты, сама земля, все пылает. «Хорошо попал!» — лупит Гогу по спине борх. Глаза майора сияют, а вот пламя внизу, наоборот, постепенно слабеет. Всего несколько секунд, и горят уже только брошенные щиты и сосна. Катаясь по земле, пострадавшие от Гогиного плевка хорты тушат огонь. Невредимые, прикрываясь кусками коры от стрел, подбегают обратно к бревну, а от леса к ним уже мчится на помощь отряд новых гадов в два десятка голов. Этих уже ведет сам седой великан-командир. «Йогров хвост!» да когда же они уже кончатся?» Радости на лице Борха как не бывало. «Чего замерли? Продолжаем стрелять!» А ничего другого и не остается. Все, кто сейчас на стене над воротами, включая самого майора, исчерпавшего свой дар Гогу, торопливо натягивают луки. Людей мало. Часть с капралом отправилась вниз, часть отбивает атаки по ту сторону башен, часть мертва или ранена а хорты продолжают со всех сторон набрасываться на крепость. Прорывы происходят все чаще, форт еле держится. Если ворота проломят... «Господин майор!» «А этого сюда чего принесло? У нас есть уже один лысый. Но Гога, в отличие от трусливого хромовника, что со снежниками не пожелавшего сражаться тогда, что сейчас отказавшегося подниматься на стены и без дара полезен в бою». «Правильное решение, отче». Продолжая стрелять, краем губ улыбнулся хромовнику борг. Смерть лучше встречать в бою. А слуга единого, судя по колчану, стрел за спиной луку на плече и копью в руке, и действительно вознамерился драться. Давно бы так. У нас каждый человек на щиту. Бес вон тоже при всей своей меткости никак не может достать прячущихся под щитами уродов. Хорты уже потушили огонь и вновь подхватили почерневшее местами бревно. Минута другая и дотянут таран до ворот. Все настолько плохо. Интересно, зачем храмовник, помимо колчина, напялил на спину рюкзак. Что-то особо ценное боится в комнате оставлять. Оглянись по сторонам, отче. С ноткой безумия в голосе хохотнул Гога. Это наша последняя битва. Хортов. Хортов ведет сам неизверженный. Заткнись и стреляй. Рык у майора выходит каким-то вялым. Неужели комендант форту согласен с одаренным? Неужели это действительно все? — Не теряйте веру, дети мои! — положил руки нам с майором на плечи храмовник. — Да поможет вам, единый! И лысый жрец быстрым шагом направился к правой привратной башне. — Ого, какой старый! Сработавший от прикосновения дар показал, что лысому дядьке аж 207 лет, а в Мире еще целый десяток имеется. Видать и правда отец настоятель, и чего, спрашивается, вообще приходил? «Поднимайте чан! Будем разом все лить!» Хорты с уже в двух десятках сожений. Лотоки умудряется найти в щели между щитов уязвимое место одного из врагов, и зверь падает, заставляя соседей его перешагивать. Но это все мелочи. Вокруг стен ерятся сотни молодняка. Развались ворота, и в дыру хлынет мохнатый поток. Нам, засевшим наверху, придется отбивать атаки с обеих сторон. Это ведь свои же все лестницы придется перекрывать как-то. Кстати, чего это отче наш лысый не вниз, а наверх повернул? Там, на вершине привратной башни, сейчас делать нечего. Дозорные, что там прежде сиделись, спустились уже. Отсюда ведь сподручнее стрелять». Но, ёк с ним, крыса чует, где самое безопасное место. Хм, думает, не найдут его там? Оно ведь понятно. Внизу кто останется, тем точно не выжить, коли ворота падут. И халашка мой где-то там, по двору шастающий со своим арбалетом и вейка с малыми. Кого та дверь в кухню удержит? Обычного хорта? Так любой старый, который с оружием в лапах ее мигом вынесет. Не, не пойдет так. Веревка мне! Длинную! Быстро! это уже яру. Извиняй, Ло, тебе не понравится то, что придумал. Но по-другому никак. Тебе не понять меня. Ты же бес. Тебе людское все чуждо. А был человеком бы, знал бы, что своя жизнь не главная. Иногда ее лучше отдать, обменять на чужие, на тех, кого любишь. Опа! Вот это дела! В другой раз удивился бы, но сейчас голова другим занята. Ну, еще один одаренный, ну, улетает как птица, только без крыльев. Теперь ясно, зачем ему рюкзак на спине. Понял, что конец нам и сдернуть решил. Такой полезный дар и трусливому швысту достался. Быстро летит. Уже до леса добрался. Мчит на закат над самыми верхушками деревьев. Такую шуструю птичку так просто не догнать. Да хорты, похоже, и не заметили его даже. По крайней мере, по тракту в ту сторону никто из зверей бежать не бросился. Йок с этим лысым стариком. Перед единым ответит. — Такая пойдет. — Ух ты, хороший моток. Веревка сама хороша. Тонкая, прочная. И длины для задуманного хватит с запасом. — Страха нет. Есть обида. Загнала меня в угол судьба. Деваться некуда. — Отлично. Вижи.